Глава двенадцатая У игорного стола опять возглас Крупье. Э, вот ржа!» «Ставьте! Ставьте скорей!» Сказал капитан Васильевич Глафире Семенне. «А на какой город мне поставить?» Спрашивала его та. «Погодите, покуда ставить на город? Поставьте сначала на чет или нечет». «Ну, я на нечет. Я одиннадцатого числа родилась». Глафира Семеновна бросила франк на «Импер», поезд на столе завертелся и остановился. «Пари, Руж-э-Импер», — возглашал Крупье. «Берите, берите, вы выиграли», — заговорил капитан Васильевич. «Да неужели? А, -а, а как это интересно! Николай Иванович, смотри, я с первого раза выиграла!» «Цыплят, матушка, осенью считают», — отвечал Николай Иванович. Крупье бросил к франку Глафиры Семенной еще франк. «Я хочу поставить два франка», — сказала она капитану Васильевичу. «Что ж, ведь уже второй франк выигранный. Можно?» «Да, конечно же, можно. Только я теперь на потому что именинница я бываю 26 апреля». Она передвинула два франка на пер и опять выиграла.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 а на другой франк поставьте на чет». Сказано, сделано. Поезд забегал по рельсам и остановился. Глафира Семенна проиграла на Петербург и выиграла на чет». В ничью сыграли. Продолжайте ставить на Петербург по франку, советовал капитан Васильевич, а на поставьте два франка. Опять выигрыш на и проигрыш на Петербург.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 Николай Иванович, смотри, сколько я выиграла. Тут ты пропасть. Ведь есть же счастье людям, воскликнул Иван Кондратич. Ставьте, ставьте скорей, ставьте на Берлин, подталкивал глафиру Семенну капитан Васильевич. Ну, на Рим. Рим тоже давно не выходил. Поезд забегал. Стой! Стой! закричал Канурин во все горло, так что обратил на себя всеобщее внимание. Мсье, есть тут у вас пошехонье? На пошехонский уезд ставлю, он протянул два франка. Рья не ваплю. послышался ответ и крупье отстранил его руку лопаточкой на длинной палке. Земляк! Чего он тыкает палкой?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 «Где тут Европа, мусью?» «Да ведь ты не хотел играть, даже к столу упрямился подходить». «Чудак-человек, за живое взяла! Я говорил, что сердце не камень, и, наконец, выигрывают же люди. Где тут Европа?» «Николай Иваныч, я еще четыре франка на нечет выиграла!» — раздавался голос Глафиры Семенны.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 Из с первого, из третьего, <смех> и седьмого. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, Пожалуйста, не сглазьте. Чего это вы? Типун бы вам на язык. Земляк, нет ли здесь какого-нибудь мухоеданского города? Я на счастье мухоеданского мурзы бы поставил, колено, папу римского не выдрала, или нет? Глафира Семеновна на что поставила? На что она? На то и я.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 Лондре! возгласил Крупье и стал пригребать к себе лопаточкой и ставку Глафиры Семенны, и ставку Конурина. «Ведь это же свинство! Я прямо через него проиграла!» «Позвольте, разве здесь дозволяется на чужое счастье ставить?» — раздраженно бормотала Глафира Семенна. Конурин чесал затылок. «Поставлю в какой-нибудь турецкий город на счастье мухаиданского Мурзы!»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 Николай Иванович кинул на стол пятифранковую монету. Капитон Васильевич пошарил у себя в жилетном кармане, ничего не нашел и сказал Глафире Семенне, «Позвольте мне, сударыня, пять франков взаймы. Хочу я на нечат поставить. При первом свидании отдам. Или нет, дайте лучше для ровного счета десять франков», просил у Гафиры Семенны капитон Васильевич. Она дала. Играли все.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 «Пропадом — это проклятая игра!» — выбронился он.